Глава пятая. Дознание по-фински. Времени у гостя было немного, только-только побродить по центру. Уже начинало темнеть, зажглись фонари. Оказалось, что по освещенности Гельсингфорс не уступает Петербургу а кое в чем и превосходит его. Алексей Николаевич, нога за ногу, мимо окруженного часовыми дома генерал-губернатора, доплелся до торговой площади. Там имелись две достопримечательности — фонтан и царицын камень. Фонтан украшала скульптура, символизирующая собой Гельсингфорс. Женская фигура в окружении четырех морских львов выступала из камышей. Русаку больше нравился памятник в другом конце площади. Его воздвигли в честь посещения города императрицей Александры Федоровной, супругой Николая Первого. Ничего особенного. Гранитный обелиск, увенчанный двуглавым орлом. Но зато свой, родной. От камня открывался вид на южную гавань, и Кронбергский рейд. Они были уставлены судами, чьи мачтовые огни весьма оживляли картину. Полюбовавшись гаванью, Лыков обогнул императорский дворец, прошел мимо гауптвахты и постоял у мостика на остров Скатудден. Наверху на скале высился Успенский собор, главный православный храм финской столицы. Далее, питерец это помнил, тянулись длинные таможенные склады, а на оконечности — флотские казармы. Тот край был отведен под нужды Свиаборгского военного порта, где гражданских не жаловали. Монетный двор, красивое здание таможни, морское собрание. Лыков гулял там в свое последнее посещение Гельсингфорса. На поясной улице притулилась губернская тюрьма, которую сыщик собирался посетить завтра. Пока же он продолжил прогулку по северной эспланаде. Две улицы как бы обрамляли длинный живописный парк в самом центре города. В парке тоже обильно горели фонари, гуляли жители и туристы целыми семьями, слышались звуки духового оркестра. В воздухе была разлита атмосфера приятного вечера, еще по-летнему теплого. Дух беззаботности, обаяние красивого города, легкий налет надвигающейся осени. И где-то в этом раю скрывался человек, застреливший женщину с пятнадцатилетней дочерью и задушивший старика. «Впрочем, какой он после этого человек?» В ресторане трое полицейских, два сыщика и один кандидат, отужинали на славу. Как и ожидалось, Юнос сразу же заговорил про деньги. «Я доложил наш разговор полицмейстеру, и он заранее дал согласие на то, чтобы я принял наградную премию». «Ты сначала ее заслужи», — срезал его питерец. Но суомец не обратил на эти слова... Никакого внимания и продолжил. Только, сам понимаешь, с ним придется поделиться. Да запросто. Надеюсь, полковник не возьмет себе львиную долю. У тебя есть в этой премии свой интерес? Лыков успокоил генерального комиссара. Мой интерес — побыстрее поймать вора и вернуться домой. У меня реформа полиции из-за него застряла. Так что все деньги ваши. «Делите, как хотите». «Хювя», — потянулся к бутылке кетова. «Хювя. Хорошо, финская». «С таким стимулом мы тебе быстро изловим беглого кассира. А сейчас отведай нашей вины». «Вина. Водка. Финская». «Как будем пить? По-фински или по-русски?» Алексей Николаевич правильно понял вопрос приятеля. Из-за дроговизной водки солнцы часто пили ее вперемешку с пивом и вином, чтобы сильнее ударило в голову за меньшие деньги. И сыщик энергично потребовал. — По-нашему, по-русски. Я угощаю. — Коли так, поехали. Как настоящий финляндец, Юнос был не дурак выпить. Викторий тоже не уронил чести нации, а Лыков имел заслуженную репутацию человека, крепкого во всех смыслах. В результате они опорожнили на троих пять бутылок водки и съели трех фазанов. Царь-батюшка только что именным указом запретил охоту на эту дичь по всей Финляндии с 1 декабря текущего года до 14 ноября следующего рестораторы спешно делали запасы на год вперед порядком захмелев алексей николаевич спросил коллегу тебе доставили подарок от меня со станции Тюрисева? а этого Решечкова доставили сидит в камере временного содержания что ты с ним собираешься делать кетала блаженно икнул и ответил В обычной ситуации помотал бы тебе нервы, поглумился, а потом так и быть вернул бы негодяя в Россию. Он действительно убийца, я проверил. А в нынешней ситуации? Готов отдать его прямо сейчас, без глумлений. Забирай своего мерзавца. Этапируй его в Белоостров и пошли телеграмму Филиппову, хорошо? Будет сделано. Давай еще бутылку, а? 80 тысяч марок. Куплю себе моторную лодку и стану ездить на озера, на рыбалку. В два часа ночи Вихтори с Алексеем Николаевичем отправили бесчувственное тело начальника сыскной полиции домой, на таксомоторе. И временный помощник повел своего временного шефа в гостиницу. По ходу ужина как-то само собой получилось, что питерец стал тыкать бывшему ленцману, а тот воспринял это как должное. Оба были вполне вменяемы, и неожиданно между ними завязался очень интересный для Лыкова разговор. Он спросил у парня, какое жалование полагается кандидату на должность. Тот ответил «133 марки». Или пятьдесят рублей на ваши деньги? — Мало. — А сколько из них уходит на жилье? — У нас это самая большая статья расхода. — О, тут мне повезло. Господин Кеттелло очень помог, устроил в полицейский резерв. У статского советника Хмель мигом улетучился из головы. — Удачный повод, чтобы расспросить солнца. Он начал так. «Полицейский резерв я хорошо знаю, поскольку читаю там лекции в школе. За год знаешь, сколько проходит через мои руки народу? Почти 400 человек. Это если считать и городовых, и околоточных надзирателей, и таких, как ты, кандидатов на должность чиновника». «А что вы им читаете?» – заинтересовался помощник. «Криминалистику, словесный портрет» приема задержания и прочее. — Отчего так мало курсантов? — Как мало? — Четыреста для тебя мало? и повел крепкими плечами. — В полицейском резерве Гельсингфорса больше тысячи курсантов. Мы занимаем большую казарму в Альчере напротив старого лютеранского кладбища, а еще приходят со своих квартир. — Как-то многовато. — Ну, начальству виднее. Два месяца можно и поучиться на казенный счет. — Почему два месяца? У нас нет ограничений. Люди служат в резерве на постоянной основе. Это как бы запас для уличной полиции. Случись беспорядки или там стихийные бедствия, наши парни придут на помощь. Лыков вновь разыграл недоумение. Полицейский резерв в Петербурге тоже играет роль запаса, а вернее учебной команды. Когда приходят новички на должность городовых, они же ничего не знают, ни законов, ни положений, ни прав, ни обязанностей. Если их сразу выставить на пост, будет или превышение власти, или преступное бездействие. Вот мы, старые чины, их и учим». Два месяца для городовых наружной полиции, три для речной и для смотрителей полицейских домов. А кандидаты на должность околоточного учатся три месяца по усложненной программе. Уставы, законодательство. Дальше экзамен. Если с первого раза не сдал, остаешься на второй срок. Снова не сумел? Тебе указывают на дверь. Значит, ты не способен служить в полиции. Кроме учебы предусмотрены и практические занятия? Курсантов отряжают в помощь главным силам, так сказать. Наряды на гуляниях, церемониях, массовых зрелищах, крестных ходах. Еще когда надо усилить или заменить утомленных чинов участковой полиции. И после двух незданных экзаменов выгоняют? Удивился викторий Да. Кто сдал экзамен? Рано или поздно получает место в наружке. Там всегда текучесть кадра. Люди постоянно нужны. Некоторые застревают в резерве надолго и годами ходят караулить массовые гуляния. Но после сдачи экзамена... А тех, кто не сдал, зачем содержать? Странная у вас система. Наши резервисты учатся постоянно. Стрелковое дело маневрирование на местности, картография. Зачем же выгонять обученного человека? Это именно что запас, резерв, а не учебная команда. Хм, а где вы берете деньги, чтобы кормить сверхштата почти две тысячи резервистов? У нас Министерство финансов удавится, но лишней копейки не даст. Хм, открыть тайну, — ухмыльнулся Финн. Это те средства, которые мы должны платить вам вместо отбытия воинской повинности. По 10 миллионов марок в год. Мы их не платим, а расходуем на свои нужды. 1800 человек только в столице. Намного больше их в городах Эстерботнии. Там еще несколько тысяч. Ну, а для меня жить в казарме очень выгодно. Это помогает сводить концы с концами. Если еще удастся заслужить награду за поимку вашего жулика, то... — Жулик ваш, а не наш. Он же Раутопея, а не Иванов. Со смехом перебил парня статский советник и благоразумно сменил тему разговора. Наутро шеф с помощником появились в губернской тюрьме. Она была окружена со всех сторон жилыми домами в пять и шесть этажей. Внутренняя жизнь узилища оказалась таким образом на виду у обывателей. В России Лыков такого давно не встречал. До 90-х годов прошлого века петербургская пересыльная тюрьма в Демидовом переулке тоже торчала посреди доходных домов, но ее давно перенесли за Лавру на берег реки Монастырки. Смотритель уже получил письменное распоряжение от полицмейстера и был готов к встрече Рюсся. Похоже, деньги, обещанные обворованным фабрикантом, открывали все двери. Без лишних проволочек сыщики быстро оказались в допросной. С той стороны стола сидел прыщавый малый лет сорока с плутовской физиономией. Он был одет в легкомысленный лиловый костюм. «Почему не в Аристанском бушлате?» — спросил Лыков у кандидата на должность. «В губернских тюрьмах сидельцам разрешают носить свою одежду, если они способны содержать ее в исправности, и это не мешает охране. Экономия расходов? А почему тут так воняет?» «Потому что нет канализации. И много еще чего нет, например, своей больницы». Пюльсю вдруг сказал с сильным акцентом. «Я понимаю ваш язык». «Да? Тем лучше. Я чиновник департамента полиции Лыков. Приехал сюда, чтобы поймать твоего приятеля, Хейки Раутопея. Интересно?» «Не очень. Что он натворил? Мы русских ищейк просто так себе не пускаем». Статскому советнику захотелось взять финлянца за ворот и хорошенько потрясти. «Но нельзя. Твой приятель ограбил в Петербурге банк на большую сумму. Триста тысяч рублей слямзил, то бишь украл». «Я догадался», — перебил сыщика арестант. «Но для чего вы мне это рассказываете? Я сижу за решеткой» и никак не мог участвовать в афере. — Ага, проболтался Кустас, — подхватил Питерец. — Откуда знаешь, что была именно афера, а не взлом, к примеру? — Не ловите за язык, не на дурака напали, — дерзко парировал Пюльсю. — Хейки, слабак, чтобы громить рахоста. Рахосто, банк. — Ему такое не по... — Не по зубам. Афера — другое дело. Я просто догадался. — Ну, если я напал не на дурака, тогда слушай. Триста тысяч рублей равны восьмистам тысячам ваших марок, и купец, которого ограбили, готов заплатить часть из похищенного тому, кто вернет ему деньги. Смекаешь? В глазах арестанта словно молния блеснула. «Смекаю. Я же умный!» «Восемьсот тысяч? Сам вассика А сколько купец готов выложить?» «Сам Перинвассика. Черт побери, финская!» «Не гони. Там уже целая очередь стоит за этими деньгами», — спустил жулика на землю сыщик. «Начиная с полицмейстера. Умерь аппетиты, если умный!» Но если раскинешь мозгами, то действительно можешь неплохо заработать. Сколько? Выложите уже карты господина из департамента полиции, иначе мы не договоримся. Купец первой гильдии Смирнов обещает 10% от возвращенной суммы пустить на наградные. Это составит 80 тысяч марок. 80 тысяч? Давайте подробнее. «Что требуется за эти деньги?» «Кустас», — примирительно ответил Лыков. «Я говорю, как есть. Большую часть, конечно, заберут начальники. Это я понимаю. Но на какую сумму можно рассчитывать?» «Если укажешь, где нам поймать Раутопея, и при нем будут украденные деньги, то какая-то часть перепадет и тебе?» «Тысяч десять, как минимум. — Возможно, мне удастся убедить местную полицию быть с тобой щедрее, но не уверен. — А ваша доля какая? — настаивал Мазурик. — Никакая. Мне надо поскорее изловить кассира и вернуться домой. Там куча дел. — Честно? — честно, — вдруг подтвердил Викторий. — Господин Лыков порядочный человек? — А вы сами кто такой? — взъелся арестант. — Я живу на свете сорок три года и еще не встретил ни одного порядочного человека. А здесь их сразу два. И вы хотите, чтобы я вам верил? — Снесите вашу порядочность в Тарвейхоне. Куда нести? — уточнил Лыков у кандидата. — В отхожее место, — пояснил тот. — Алексей Николаевич вмешался. Кустас, на мою порядочность наплюй. Ее гораздо меньше, чем кажется господину Коскинину. Он, кстати, чиновник вашей сыскной полиции, приданный мне в помощь. Возвращаясь к моей порядочности, ее очень трудно сохранить, общаясь с таким дерьмом, как ты. Не обидел? Что поделать? Я и правда дерьмо!» Легко согласился допрашиваемый. «И ты готов продать нам своего друга за деньги, так?» «Так. Десять тысяч, конечно, мало, учитывая, что Хейки очень хитер. А без меня вам его не найти». «А почему?» «Он сменил фамилию, и ты ее знаешь». Пюльсю откинулся на спинку стула, словно его ударили. «Ай да, господин Лейков!» «Вы еще умнее меня!» «Угадал?» «Точно так!» Помощник сыщика смотрел во все глаза и не верил своим ушам. «Пусть учится», — подумал Алексей Николаевич и продолжил. «Давай договоримся так. Если мы изловим беглеца и все деньги будут при нем, я гарантирую тебе двадцать тысяч марок. Если денег окажется меньше...» получишь свое в этой пропорции. — Двадцать тысяч из восьмидесяти? Я согласен. После этого разговор принял другой оборот — деловой и вполне доверительный. — Какие гарантии тебя устроят? — спросил статский советник. — Ваша расписка. — Вы ведь лично станете делить наградные? — Меня послал сюда сам министр внутренних дел, Кража такого масштаба взбудоражила власти. Найти преступника и вернуть похищенное, поручено мне. Я и буду делить по заслугам. Тогда пишите расписку, как только что сказали. Лыков первым делом предъявил новому осведомителю свой заграничный паспорт с фотографией и полицейский билет. Удостоверил свою личность. И только после этого... Написал вечным пером требуемую расписку про двадцать тысяч марок и пропорцию. Поставил внизу дату и подпись. «Держи!» викторий был поражен, как легко и быстро питерец завербовал пораженного жулика. «Нынешняя фамилия моего лучшего друга — Серлахиус, Гуннар Серлахиус». Он выдает себя за шведского промышленника. — Где проживает? — начал записывать в блокнот сыщик. — Снимает квартиру в берхельме В доме 2 по улице Стуре. Там огромный доходный дом в пять этажей. берхельм Северный пригород Гельсингфорса. — Номер квартиры? — влез бывший Ленсман. — Не знаю. Так есть справочный стол. — Молодец, Кустос, продолжай, — поддержал предателя русский сыщик. — Как ты все это узнал? — Хейки приходил к тебе в тюрьму? — Точно так. Ему кое-что было нужно из того, что я умею. Он хотел обменять рубли на финляндские марки, минуя банк. Пюльсю разинул рот. — Да. Через твоих знакомых контрабандистов. Тысяча чертей! Вы как будто присутствовали при разговоре. Не бойся, на твоих наградных это не скажется. Нам пора. Я прикажу, вернее, попрошу смотрителя, чтобы он перевел тебя в одиночную камеру. Так будет лучше. Расписку оставь при себе. Я постараюсь сделать так, чтобы уже сегодня она понадобилась. «Сколько тебе осталось сидеть?» «Год с месяцем, ваше высокородие», — перешел на почтительный тон мошенник. «С деньгами свободы ждать приятнее, чем без денег». «Эх, господин Лыков, с вами приятно иметь дело. Что-то мне подсказывает, что вы действительно не обманете бедного арестанта, даже если он дерьмо». Двое полицейских помчались на Александровскую. Коскинина била нервная дрожь, какая бывает у охотника, идущего по следу знатной добычи. Он пробормотал в экипаже. «Ну вы даёте!» «Правду мне говорил господин Кеттелла». «А что он такого говорил?» «Что вы сыщик от Бога?» «Я сомневался, а теперь вижу, так и есть». Они ворвались в кабинет начальника сыскного отделения, и кандидат с порога закричал. «Дом 2 по улице Стуре. Паспорт на имя Гуннера Серлахиуса. Едемте быстрее!» Комиссар вынул из письменного стола револьвер, сунул в карман и ринулся к дверям. Питерец остановил его. «Надо прежде известить полицмейстера. Вот еще! Он захочет нас возглавить!» и сорвать побольше наградных. Без него обойдемся. Начальник я или нет?» Все в Гельсингфорсе словно помешались на этих деньгах. Лыков, бронясь под нос, уселся в экипаж. Его Браунинг остался в гостинице, но сыщик не предполагал со стороны кассира вооруженного сопротивления. На худой конец Виктори выглядел вполне боеспособным. «Да и Кетола! Алексей это знал не понаслышке, был отважным человеком. По длинному мосту полицейские попали в Бергхельм и углубились в его жилые кварталы. Ехали довольно долго, избегая главных улиц и прячась под поднятым верхом. На углу и Азафатской, и Кристининской комиссар остановил экипаж и дальше велел идти пешком огромный жилой дом располагался на самом краю города сразу за ним начинались поросшие лесом горы если вор сумеет ускользнуть туда втроем его не поймать но кетло действовал уверенно полицейские отыскали управляющего и выяснили у него в какой квартире проживает господин серлахиус оказалось что окнами на лес и черный ход выводит на крайнюю Ваттенборгскую улицу. Комиссар велел управляющему отвести их в квартиру Серлахиуса и сказать тому через дверь, что плату за проживание подняли. Пусть откроет дверь, чтобы взять извещение. Дальше дело полиции. Так и поступили. Вчетвером поднялись на второй этаж и подступили к нужной двери. Управляющий нажал кнопку звонка но никто не открыл. Он стал бить сначала кулаком, а потом и ногой, безрезультатно. В конце концов Юнос вынул служебную отмычку, поковырялся в замке и распахнул дверь. И сам же ринулся первым в комнаты. На пороге гостиной комиссар замер, как вкопанный. Лыков выглянул из-за его спины. Посреди комнаты. В луже застывшей крови лежал мужчина в пижаме. В груди его чернела резаная рана. Он был мертв уже давно, не меньше двух дней, судя по запаху начавшегося разложения. Вихтори протиснулся мимо начальника, взял со стола какую-то бумагу, прочел, изменился в лице и протянул комиссару. Тот бросил взгляд и тоже скривился. «Что это? Что написано?» Начал волноваться Лыков. Финны переглядывались между собой и явно не хотели объясняться с русским. Статский советник взял Юноса за плечи и повернул к себе. «Я должен знать. Говори!» Тот высвободился из захвата и нехотя сообщил. «Сказано, что вор убит за нежелание передать краденные деньги на нужды борьбы за независимость Финляндии». «Не может быть! Это наверняка уловка!» — воскликнул питерец. «Убийцы хотят, чтобы вы их не искали!» Кетола отвел глаза, подошел к окну и долго смотрел на огромный внутренний двор. Там бегали в запуски дети, сохло на веревках белье. «Дело из уголовного стало политическим», — повернулся он к приятелю. «Полагаю, ты должен вернуться в Петербург». «Это отчего же? Вор, которого тебе велели поймать, мертв? А деньги? Триста тысяч рублей пойдут на подкрепление сепаратистов?» Финн сложил на груди руки. «Неужели ты думаешь, что я стану помогать тебе их ловить?» Юнос. Эти люди совершили убийство. Мы сами разберемся. Тебя это теперь не касается. Лыков встал напротив него, словно противник в кулачной драке. Что, если это уловка? Я имел дело с подобными хитрецами. Убийца лишь подделывается под идейного, а в действительности он завладел краденными деньгами и хочет, чтобы вы оставили его в покое. «Алексей Николаевич, я тоже допускаю, что здесь хитрость уголовных. Обещаю тебе выяснить правду. Езжай домой. Я сообщу о результате своего дознания». «Ты думаешь, я смогу скормить это своему начальству? Там министр двора уже лезет с вопросами, где похищенные деньги». «Плевать мне на твое начальство». «А на меня тоже плевать», — завелся командированный. «На тебя нет. Но и ты войди в мое положение. При тех отношениях, что сложились между нашими странами...» «Юнос, Финляндия не страна, а часть Российской империи». «Да неужели?» — взвился в свою очередь комиссар. «А мы, живущие здесь, думаем иначе. Я должен идти против своего народа, чтобы тебе было что доложить начальству?» Алексей Николаевич понял, что если продолжать разговор в таком же ключе, он зайдет в тупик, и ему перестанут помогать. — Давай успокоимся и поищем вариант, который устроит и меня, и тебя, — сказал он примирительно. — Давай, — остыл комиссар, — ты первый. Они сели в кресло и, не обращая внимания на лежащие возле них труп, начали рассуждать. «Если выяснится, что в записке изложена правда, я уеду домой», — начал русский сыщик. «А начальство объясню, что деньги теперь сам черт не вернет фабриканту Смирнову. Они, конечно, поднимут вой, но вскоре примирятся. В Петербурге все понимают, куда зашли наши отношения. Но ты должен учитывать, что историю с пропавшими деньгами которые пойдут на отделение Суоми от империи, враги отделения помогут использовать против вас? — Каким образом? — быстро спросил Юнос. — Поднимут вопрос в думе, потребуют усилить присутствие войск, прижмут какие-то очередные ваши права. Стоит ли такое обострение отношений трехсот тысяч рублей? Не лучше ли помочь мне их разыскать и честно вернуть хозяину? Старик Смирнов от чего должен страдать? Он вам не враг. Наши враги, твое правительство и твой государь. А у Смирнова машна толстая не обеднеет. Пойми, я действительно не смогу вернуть тебе средства, похищенные у него, если их пустили на нужды освобождения. Это против моей совести. Мы все в полиции откажемся искать тех, кто умыкнул деньги. «Но ведь они совершили убийство!» — напомнил статский советник. «Да, негодяй лежит тут в луже крови. Мы просто свернем дознание. Скажем, что оно зашло в тупик. Сам знаешь, многие преступления остаются безнаказанными. А реально, начнем переговоры с вождями движения. Они же все известны. Если это руководители Союза Свободы, пусть объяснятся». Смерть вора, который отказался поделиться краденной добычей с народом, выглядит уже не столь ужасно. Такого предателя не жалко. Цель оправдывает средства. Конечно, Алексей. Где политика, морали не ищи. Финский народ желает сам решать свою судьбу. Царизм, гниющий на глазах, ему препятствует. Что может быть важнее исполнения сокровенного желания целого народа? «То-то. Пусть так. Вы нашли исполнителей, убедились, что записка не уловка фартовых, а правда, спустили дознание на тормозах, оставив убийц безнаказанными. Согласен даже с тем, что это ваше внутреннее дело. Начальству скажу то, что сочту нужным. Например, Раутопяя зарезал другой негодяй, вор у вора дубинку украл». Убийца, видимо, сбежал с добычей через Швецию в Америку. Поимка его невозможна. «Хорошая версия», — одобрил кетла Вихтори, вертевшийся на стуле, подхватил. «Очень хорошая. Сколько вокруг нераскрытых убийств!» «Но есть вероятность того, что здесь не политическое убийство, а рядовая уголовщина», — продолжил Лыков. Это можно выяснить относительно быстро, объяснившись с верхушкой воймы. Войма. Название Союза Свободы, организации финских сепаратистов до 1906 года. Тогда суд приказал ликвидировать войму, и она перерегистрировалась под новым названием. Ты сам только что сказал, что подобное объяснение не составит особого труда. Обещай нечестно рассказать о его результатах. Говоря по совести... Лыков остановился, глянул на несчастного кассира, лежащего в луже крови, и повторил. Говоря по совести, я не верю, что тут политика. По мне так рядовой разбой. Почему? А посмотри, как вскрыта шкатулка. Русский сыщик указал финскому на раскуроченную жестяную шкатулку с национальными орнаментами на крышке, валявшуюся у них под ногами. Обрати внимание на излом. Сбоку от замка, совершенно по-фартовому. Опытный человек вскрывал. Революционер возился бы и так, и сяк, и в конце концов разодрал бы крышку в клочья. Она из мягкой жести. А убийца ловко взломал замок одним движением. Нет. Видна рука профессионального уголовника. Кеттелла опустился на колени и стал рассматривать шкатулку, не трогая ее руками. Потом вынул лупу и опять погрузился в изучение. Когда он встал, Лыкову показалось, что на лице комиссара видна растерянность. «Согласен со мной?» «Ну, определенно ничего сказать нельзя». — Твое заключение всего лишь предположение, сделанное в торопях. Просто хочешь, чтобы было по-твоему. — А почему у тебя такое лицо? Комиссар провел по щеке рукой, словно убирал прилипший к усам после обеда кусок капусты. — Какое такое? — Ты что-то заметил, но не хочешь говорить. Юнос пытался отшутиться. — Господин Лыков еще и... «Физиономист? Любой опытный сыщик — физиономист. Алыков достаточно опытный». Комиссар приказал кандидату на должность. «Позови сюда управляющего». Тот, когда обнаружили труп, был выставлен на лестничную площадку. Теперь управляющий вошел и замер в дверях, не в силах оторвать глаз от лежащего на полу тела. Криминал-комиссар что-то приказал ему и кивком отправил прочь. Потом пояснил приятелю. «Я велел ему телефонировать в управление и вызвать группу с фотографом. Нам с тобой здесь делать больше нечего. Их встретит Виктори. Дождемся заключения, обсудим его. Пусть парни обратят внимание на то, как взломана шкатулка. Хорошо, Виктори. — Будет сделано, господин генеральный комиссар. — Идем, Алексей Николаевич. Мне предстоит неприятный разговор с полицмейстером. Нечего его оттягивать. — Погоди, — остановил его командированный. — Я сначала все тут обыщу. По свежим следам и лично, а не с помощью твоих парней. Лыков шарил в помещении полчаса, до самого приезда сыщиков с фотографом но ничего интересного не обнаружил. Записная книжка велась убитым на финском языке, и из нее вырвали несколько страниц. Билетов, счетов, почтовой корреспонденции не оказалось. Кто-то еще до статского советника тщательно обыскал квартиру и забрал все бумаги. Почерк указывал на опытного человека. Вернувшись на Александровскую, Сыщики сразу пошли к полицмейстеру. Русского в кабинет не позвали. Фин зашел один. Через закрытую дверь Далыкова до сначала доносился только голос полковника Вальмквиста. Тот распекал подчиненного на повышенных тонах. Затем шеф дал слово Кетали и, услышав его объяснение, сбавил обороты. Минут через десять секретарь попросил статского советника зайти. В кабинете полковник, красный и возбужденный, заявил. «Криминал-комиссар дал мне отчет о происшествии. Вор Раутапяя мертв, деньги пропали. Мы продолжим поиск похищенных средств. Пока, в силу возникших обстоятельств...» Он запнулся в поисках нужных слов, потом пробормотал. Короче говоря, господин Лыков, мы просим вас обождать. Политическая подоплека заставляет нас провести расследование убийства беглого кассира особенно аккуратно. Мы понимаем друг друга? Думаю, что да. Я не стану пока сообщать в Петербург о записке. Сообщу лишь, что кассир убит, деньги исчезли, дознание да продолжается. Очень хорошо. Со своей стороны я даю слово офицера, что результаты расследования будут вам сообщены немедленно и в полном объеме. То есть, я хочу сказать честно, мы не расскажем всего, но главного не утаим. И если окажется, что записка правдива, что она не уловка преступников, то ваше дознание, как бы сказать, делается бесперспективным. «Вот правильное выражение. И вам нужно мат, куста, пояс в своя избушка, то есть ехать домой в Петербург». От волнения полковник начал путать русские слова с финскими. «Господин полицмейстер», — Лыков тоже начал подбирать выражение, «вы ведь отдаете себе отчет о возможных последствиях? Ваш предшественник, полковник Берг», Вынужден был оставить должность после конфликта с генерал-губернатором Зейном, как раз на почве политической подоплёки. Прежний полицмейстер отказывался выполнять распоряжения имперских властей. "Да, я помню", хладнокровно ответил Вальмквист. "И за должность, если она оплачивается такой ценой, держаться не буду. Выдавать людей, которые борются за свободу моей родины, Извините, я из другого материала. Можете указать это в рапорте министру Маклакову. А Зейна мы называем «пожиратель Финляндии», да будет вам известно. Маклаков обойдется. Честь имею. Честь имею.